Глава четвертая «Кимыч, как я рад тебя видеть!» Столяр стоял с Софьей возле аппаратов с газированной водой и не заметил подошедшего к ним Олега Смирнова. Женщина в этот момент поднесла стакан с напитком к рту, частично скрыв свое лицо. «Олег!» «А ты что в наших краях делаешь? В командировку из области приехал?» «Угадал. Я здесь по служебным делам, но уже возвращаюсь. Решил водички попить. Смотрю, ты здесь и не один», — добавил молодой сотрудник КГБ. Софья выпила лимонад и, перевернув вверх дном, поставила пустой стакан в окошко аппарата. Трижды надавив на него и, проворачивая, сполоснула. Когда женщина повернулась и посмотрела на Олега, тот неожиданно вздрогнул и изменился в лице, что не укрылось от внимательного Кимыча. «Олег, познакомься, моя дальняя родственница Елена Константиновна». Софья с удивлением взглянула на Кимыча, но решила промолчать, лишь приветливо улыбнулась парню. «Олег, очень приятно. Извини, но нам нужно идти, тоже был рад тебя увидеть». «Сергею привет передавай. Хотел к вам в Дом культуры забежать, но увы служба. Времени в обрез. А так часто вспоминаю, как вместе пришлось поработать. Да, такое трудно забыть. Ну, мы пошли». Попрощавшись с Кимыч, с Софьей пошли в сторону городского универмага. Молодой чекист по глотку отпивал пузырящуюся газированную воду и задумчиво смотрел на удаляющихся мужчину с женщиной. «Ким, ты почему назвал меня другим именем?» «Понимаешь, Софья», – медленно произнес Кимыч, – «Олег тебя узнал». «Как это меня узнал? Я его впервые вижу?» Женщина с недоумением посмотрела на спутника. «Он тебя узнал как Софью. Ты ведь на нее похожа. А если бы я назвал тебя настоящим именем, то возникло бы много лишних вопросов» хотя по выражению его лица он уже заподозрил неладное. «Это плохо?» «Олег – сотрудник Комитета государственной безопасности, и у него в крови всех и вся подозревать. И не важно, что мы помогли органам разоблачить предателя и шпиона. У тебя и у Коли никаких документов, а вас вообще никакой информации. Ни в паспортном отделе, ни в милиции». «А это для нашей страны совершенно неприемлемо. У нас каждый гражданин на учете. Если в КГБ решат проверить кто-то и откуда, и не смогут этого сделать, то будет очень плохо». «Ким, но мы же вместе можем в любой момент перейти на остров, где нас никто и никогда не найдет, правда ведь?» Софья с надеждой заглянула ему в глаза. «Да, любимая». Совещание в кабинете начальника УКГБ закончилось, и сотрудники, поднявшись, отодвинули стулья и, приставив их к столу, направились к выходу. «Смирнов, задержись на минуту!» Старший лейтенант вернулся к столу и остался стоять, ожидая дальнейших распоряжений. «Присядь!» Полковник Нестеров кивнул на стул. «Мне показалось, или тебя на самом деле что-то мучает?» и все совещание хмурился и явно не слушал о чем мы тут говорили виноват товарищ полковник да не вскакивай ты устало произнес начальнику кгб рассказывай что не так с тобой случилось что юрий михайлович вчера я по вашему заданию был в советске где случайно встретил кимача виноват поправился старший лейтенант ильина кима марковича и он просил передать мне привет усмехнулся полковник, чем едва не сбил с мысли подчиненного. «Какой привет? Нет. Понимаете, он был не один, с женщиной, и она почти вылитая Софья Вишневская, только моложе. На вид ей лет сорок, бросается в глаза сильный южный загар. А как нам стало известно во время следствия, в стране у покойной Вишневской нет никаких родственников». Я и подумал, возможно, эта женщина прибыла к нам из-за границы. Пока не вижу здесь ничего предосудительного. И не обязательно являться чьим-то родственником, чтобы быть похожим. Такие примеры сплошь и рядом, когда совершенно чужие люди имеют сходство. Есть еще один странный момент. Когда Ким Маркович знакомил меня с этой женщиной, мне показалось, что он назвал ее другим именем. Еленой Константиновной. Во всяком случае, она сама удивилась. «На самом деле удивилась или тебе тоже показалось?» «Удивилась, товарищ полковник», – уверенно ответил старший лейтенант. «Даже если и так, я не вижу здесь никакого криминала, но не хочет человек посвящать тебя в свои родственные или неродственные отношения. Не забивай себе голову, иди и займись текущей работой». Слушай, товарищ полковник, разрешите идти?» Молодой чекист попытался скрыть свое разочарование, но у него ничего не вышло. Поднявшись со стула, он развернулся и вышел из кабинета. Полковник задумчиво побарабанил пальцами по столу, после его раскрытом ежедневнике сделал пометку «Проверить наличие у гражданина Ильина Кима Марковича родственницы по имени Елена Константиновна». Выдержал небольшую паузу, добавил «Разослать фото из личного дела Вишневской Софии Алексеевны и проверить за последние два месяца вероятность прибытия на территорию СССР данной иностранной гражданки. Фамилия и имя неизвестны, на вид ей лет сорок». С неизменной газетой в руках вахтер Митрич встречал работников Дома культуры поглядывая поверх съехавших на кончик нос очков, здоровался с ходящими в фойе. «О, Серега!» Он отложил в сторону красную звезду. Поздоровавшись за руку, снова присел на стул и выдвинул верхний ящик. В нем лежал запечатанный конверт, который Ион и подал Сергею. На вид обычный, правда, без обратного адреса, а в строке к «кому» всего лишь одно слово – «столяру». Кимыч пришел часть назад, а через десять минут принесли конверты, и просили ему передать. Я и подумал, чего я зря буду бегать, когда ты должен скоро прийти. А я занят и не могу пост покинуть. Нужно своих встречать, а чужих не пускать. Раньше времени, конечно, усмехнулся всмоляные усы вахтер. Спасибо, Митрич, сейчас ему отдам. Отойдя от вахты, Сергей спохватился и вернулся к столу. А кто письмо-то принес? Мужик незнакомый, худой такой, как глист, в светлой рубашке и серых брюках. Еще на голове у него картуз с козырьком был. Повертев конверт в руках, Сергей направился к лестнице и спустился в подвал. В конце коридора, в столь памятном для Сергея месте, столяр перебирал скопившиеся поломанные стулья. «Они что, на них все качаются?» Имея в виду нерадивых сотрудников, бурчал себе под нос Кимыч – Не успеваю ремонтировать, а еще работники культуры называются. Если бы они их не ломали, то сидел бы ты без работы, как и дворники, если бы никто не сорил», – рассмеялся Сергей, расслышав слова друга. «Тебе смешно, а у меня каждая минута на счету. Нужно колесо для электростанции доделать, немного осталось. Соберу, проверю, а потом обратно разберу. Домой по деталям перевезу». «Хватит уже ворчать. Пошли в мастерскую. Что из этого ламья брать? Давай, помогу занести». Сложив в углу столярки поломанные стулья, Сергей вспомнил про письмо, которое так и оставалось у него в руке. Правда, помял его, пока стулья нес. Расправил и положил на верстак. «Что это?» «Митрич просил тебе передать», — ответил Сергей. «На вахту принесли». Столяр оторвал сбоку узкую полоску, заглянул вовнутрь и нахмурился. Перевернув конверт, вытряхнул из него на верстак игральную карту. Крестовый туз. Недоменно посмотрел на него, а после, догадавшись, в чем дело, выругался. «Сука! Метку прислал!» «Какую еще метку?» Сергей ничего не понял из сказанного. Он с удивлением разглядывал ничем не примечательную карту, отметил лишь для себя, что она совершенно новая, ни разу не использованная, от нее еще типографской краской пахнет. «Антиквар мне про креста напоминает. До сих пор, видимо, не может успокоиться и пытается разобраться, куда тот подевался». «Признаться гаденыша, что я собственноручно закопал его подручного на пляже в другом мире, так хрен же поверит!» «И что теперь делать? Не в милицию же идти!» Сергей задумчиво повертел в руке крестового туза, но ничего путного в голову совершенно не лезло. Вздохнул и бросил его на верстак. «Естественно!» Кимыч зло посмотрел на упавшую игральную карту и скрипнул зубами – «Какая нахрен милиция! Одно хорошо, что предупредил, а то по его наводке могли мне запросто в подворотне ножом в бок пырнуть. С этой сволочи станется!» «Мне кажется, твоя смерть антиквару невыгодна», — засомневался Сергей. «Иначе метку, как ты говоришь, не присылал. Слушай, а может отдать ему пиратский кинжал? Он свою задачу выполнил, кристаллы теперь у нас». Аристарх успокоится и не будет у нас под ногами путаться. Лишнее внимание нам ни к чему. Согласен со мной? «Ага, сейчас. Это же не просто ножик, а энергоискатель. Чую, он нам еще не раз пригодится. К тому же еще один момент имеется. Безропотно отдай антиквару кинжал. Он воспримет наши действия как слабость. Что после этого может от нас потребовать, остается только догадываться». «Еще раз спасибо ему. Предупрежден, значит, вооружен. Чувствую, любимый ТТ здесь пригодится. Надеюсь, ты не забыл у Митрича спросить, кто письмо принес?» «Сказал, что незнакомый мужик худой и в кепке. Тебя подстраховать? Могу после работы за тобой походить, понаблюдать со стороны. Не стоит, сам справлюсь». Кимыч помолчал, а затем снова выругался. «Сука, все к одному». «Ух, чувствую, скоро придется навсегда сваливать на остров. Не будет здесь покоя ни мне, ни Софье с Колей. Хотя, чего я так переживаю? Ведь, если честно признаться, давно уже в мыслях туда перебрался. Одно хреново, ты с Настей вряд ли захочешь туда переселиться». «Ты сейчас о чем?» – насторожился Сергей. Он, конечно, и раньше знал о планах друга, но все равно для него слова Кимыча прозвучали как-то неожиданно. «Вчера мы с Софией случайно встретились с Олегом Смирновым, и он так внимательно на нее посмотрел...» «И что?» «Да ни что!» Вопрос друга разозлил Столяра. «Понимаешь, взгляд у него чекистский, как рентгеном тебя просвечивает. Слишком уж Софья графиню напоминает». И он на сходство обратил внимание. «А у Софьи никаких документов. Я представил ее как свою дальнюю родственницу». Специально назвал другим именем, но хрен знает, что у Олега в голове. Все же очень надеюсь, что он не придаст нашей встрече особого значения. А тут еще и Аристарх нарисовался, будь он не ладен, со своим крестовым тузом. Кимыч нахмурился, вспомнив про конверт с игральной картой. «Надо еще и эту суку ко мне домой привезти, а потом потихому утопить его за зеркалье». Под сукой столяр имел в виду антиквара. «Кулибин, что сейчас изобретаешь?» Сергей только сейчас обратил внимание на раскрытую общую тетрадь. В рисунке, сделанном неумелой рукой, можно было угадать водяное колесо с лопастями. Подобное Сергей с Настей видели во французском фильме «Парижские тайны». Только в фильме оно очень большое, а у Кимыча гораздо меньше. «Все прикидываю, как соорудить небольшую электростанцию на острове. Я же вроде тебе уже рассказывал. Горный ручей есть, поток воды мощный. Ты сам его видел. Знакомые мужики с завода обещали асинхронный движок за недорого толкнуть. Если у них еще найдется, то и второй прикуплю. Запас беды не чинит». Через два дня, возвращаясь с работы, Кимыч зашел в магазин купить хлеба и кефир. Выйдя с покупками на улицу, обратил внимание на худощавого мужчину. Тот стоял с папиросой в руке и старательно делал вид, будто рассматривает через стекло витрины внутренность магазина. Кимыч скользнул по нему внимательным взглядом и, не останавливаясь, прошел мимо. Заинтересовавший его мужчина полностью подходил под описание «почтальона». Возле подъезда дома столяр привычно поздоровался с соседками на лавочке и отворил дверь в подъезд. Но прежде чем войти, обернулся и посмотрел в ту сторону, откуда пришел. Кроме катавшихся на велосипедах подростков, никого больше не увидел. Решил, что обознался, не спеша зашел внутрь и поднялся по лестнице. В пустой квартире почувствовал себя одиноко и неуютно. Ранее привычная холостяцкая жизнь теперь же начала тяготить. Он осознал, насколько дороги ему Софья и Коля. Как не хватает рядом любимых людей. Хоть Софье с Колей и понравился городской комфорт, они не поменяют на него свой остров. Он уже в этом убедился. «А я смогу отказаться от привычной жизни?» «Скорее всего, да» толку от телевизора и холодильника в пустой квартире. В последующие дни мужчина в картузе все чаще попадался ему на улиц. Сложилось впечатление, что тот специально мазолит глаза. Сергей также пришел к такому выводу и с уверенностью добавил, человек-антиквара таким образом пытается давить на психику. В подтверждение слов друга Кимыч в почтовом ящике обнаружил еще один конверт, с порядком, надоевшим крестовым тузом внутри. Он только что вернулся с работы, пройдя мимо сидевших у подъезда пенсионерок, помня о любимом занятии старых клуж проводить на лавочке почти все время, сунул конверт в карман и вернулся к ним. «Вы случайно посторонних здесь не видели?» «Чужаков, что ли?» – уточнила ушлая Петровна. «Ну да, почтальон приходил». Петровна, но какой он чужак, он почти каждый день приносит то газеты, то телеграммы. И то, правда, Михайловна, я не подумавши сказала, тогда, выходит, никого не было. Подожди, Петровна, прервала ее соседка из третьего подъезда, а сантехник, который дом попутал? Точно, Семеновна, я еще удивилась, сантехника, она миров домов не знает, но потом подумала, наверное, он новенький. — А какой он из себя? — поинтересовался Кимыч. — Сантехник как сантехник, худощавый, в кепке с деревянным чемоданчиком. — Нет, Петровна, все же необычный сантехник, — задумчиво возразила Семеновна. — А в чем он необычный? — уточнил Кимыч. — Так уж дело к обеду шло, а он еще трезвый. Ты когда-нибудь видел трезвого сантехника? Лично я ни разу не встречала. «Спасибо вам, девушки!» Пожилые женщины довольно заулыбались, проводив соседа взглядами. Размышляя, Кимыч медленно поднимался по ступенькам. «Опять этот мужик в кепке! Вот же зараза! И сюда его нелегкая принесла! Пришла пора ему по шарабану настучать!» Остановившись перед дверью, столяр придирчиво осмотрел ее, но никаких видимых повреждений не обнаружил. Ключ без усилий вошел в замочную скважину и легко провернулся. Облегченно вздохнув, Кимыч открыл дверь. «Сегодня обошлось, но эти суки в любой удобный момент могут в квартиру залезть. Я же каждый день на работе. Нужно срочно убрать отсюда все лишнее. Лучший вариант записи графа и свои пометки перенести на остров. Не дай бог, если кто из посторонних узнает тайну зеркала». Оставлю только ТТ и Наган. Какими бы опытными домушниками не были люди-антиквара, тайник им не по зубам. Но хранить в нем записи все же не стоит. На острове безопаснее». С этими мыслями Кимыч зашел в прихожую и закрыл за собой дверь, снимая обувь, в который раз успел подумать, как же в квартире пусто и тоскливо без Софьи и Коли. Всего неделю назад они вернулись к себе на остров, а он уже скучает по ним. Кимыч уже и забыл, как давно до встречи с ними чувствовал себя дома комфортно и не тяготился одиночеством. Готовить ужин поленился, вынул из деревянной хлебницы кусок батона, который еще не успел зачерстветь, а из холодильника бутылку кефира прикрыл ладонью фольгу на горлышке бутылки, встряхнул несколько раз, Пить прямо из бутылки не стал, наполнил густым пузырящимся напитком чашку и добавил в нее две чайных ложки сахара. Жуя батон и запивая сладким кефиром, вновь погрузился в мысли. Почему бы не плюнуть на все и уже в ближайшее время не перебраться на остров? Одно только держит, Браду в деревне, самый родной и близкий человек, да еще Сергей с Настей. Кимыч прекрасно отдавал себе отчет, что рано или поздно может так статься, переход на остров станет билетом в одну сторону. Во избежание раскрытия тайны нового мира придется собственной рукой уничтожить зеркало, образно говоря, перерезать нить, связывающую зазеркалье с землей. Можно считать Кимыча большим эгоистом и не патриотом своей страны. У него даже в мыслях не было сообщить властям о совершенно фантастическом открытии графа Вишневского. К счастью, его молодые друзья придерживались того же мнения, а ему не хотелось в один миг потерять близких людей. И он, и Сергей с Настей были уверены, что действия государства, какие бы они благие цели не преследовали, лишь погубят новый мир. Откуда такая уверенность объяснить не могли? Лучший выход из создавшейся ситуации – при необходимости открывать проход непосредственно с самого острова. К большому сожалению, второе зеркало, находившееся в усадьбе, настроено иначе, и вместо земли попадаешь в другую часть нового мира. Кимыч горько вздохнул и, допив кефир, поставил пустую чашку в раковину. «Позже помоет». Бесцельно побродил по пустой квартире, а затем улегся на диван перед телевизором и не заметил, как быстро отключился. Снились ему нежные пухлые губы Софии, так манящие пахнущие малиной. Попытался их коснуться своими, но они отдалялись, как только он приближался. Нарушая тишину, шипел низвергающийся водопад. Столяр проснулся, за окном темнота и ни одного светящегося окна в соседних домах. Глубокая ночь и все тоже непрекращающееся нутное шипение. Оказалось, что данный звук издает телевизор, ведь трансляция давно закончилась. Зевая, Кимыч поднялся с дивана и, погасив светящийся серой рябью экран, легся обратно. Правда, уснуть смог только под утро и то ненадолго. В шесть часов пришлось встать и готовиться к переходу в Зазеркалье. После того, как умылся, приготовил записи графа и свои пометки. Их, как и планировал, собирался от греха подальше спрятать на острове. Кинжал, на который положил глаз местный коллекционер, он еще раньше оставил в доме Софи. Из кладовки принес в зал два водонепроницаемых мешка и разобранную лестницу. Через полтора часа должны подъехать Настя с Сергеем. Не теряя времени, на кухне почистил картошку. Вечером толком не поужинал, и сейчас у него неприятно сосало под ложечкой. Положил в рот кусочек соленого сала и медленно его жуя, дочистил клубни. К тому времени, как приедут друзья, их уже будет ожидать жареный золотистый картофель с луком и яичница. Ну и деревенское сало, конечно, куда же без него. Все быстро позавтракают и отправятся на остров. Пока картошка жарилась, Кимыч продолжил подготовку. Из кухни вернулся в зал и опустился на колени перед шкафом. Просунул под него руку, нащупав небольшой выступ, щелкнул замком тайника. После того памятного случая с крестом пистолет хранился уже досланным патроном. Осталось лишь снять предохранитель». А про Наган и говорить не приходится. Или взводи курок, или сразу, чуть с большим усилием, жми на спусковой крючок и начинай стрелять. Для безопасного пути до пещеры хватит и пары этих стволов, а уже в ней вооружаться винтовками и обрезами. Оттуда до усадьбы Софьи путь более опасный, хотя и на пляже легко поиметь нехилое приключение на свою задницу. Прецеденты уже имелись». Друзья не заставили себя долго ждать. Когда закончил накрывать стол, прозвенел дверной звонок. — Кимыч, ты золото! — восторженно произнесла Настя, как только зашла в прихожую и унюхала аппетитный аромат, тянувшийся с кухни. — Я чувствовал, что вы, не позавтракав, ко мне поедете. Сергей, тащи сумки в зал, мойте руки и за стол. Кухонька хоть и небольшая, но втроем нормально разместились. «Кимыч, ты Софье предложение сделал?» С невинным видом жая картошку с салом, поинтересовалась Настя. Тот едва не подавился, услышав столь неожиданный для него вопрос. Он с подозрением посмотрел на жену друга. «Сама догадалась или Софья не выдержала и проговорилась?» «Нет, конечно. Куда я ее поведу? В ЗАГС? У нее же ни паспорта, ни прописки», — слукавил он. «Какие проблемы? В церкви обвенчайтесь, ты же не коммунист, как Сергей, тебе-то бояться нечего». «Настя, ты же комсомолка, как такие вещи можешь предлагать?» – укоризненно посмотрел на жену Сергей. «Вот поэтому лично мне было достаточно и росписи в ЗАГСе», – невозмутимо ответила девушка. «А Софья у нас верующая, и обряд венчания для нее имеет большое значение. В церкви, что за рынком, я узнавала, обряды проводят». Не волнуйся, Сережа, я аккуратно у одной бабульки уточнила. Хорошо, я подумаю. Буркнул Кимыч, пытаясь скрыть улыбку. Так, пейте чай и собираемся. Сергей, на диване наган в мешочке лежит, не забудь. Свой рюкзак столяр собрал заранее. Макароны, гречка, ячневая крупа, сахар, халва в жестяных банках, перловка, сгущенка. Тщательно упакованный сюрприз для друзей, чтобы они раньше времени не увидели. Еще хлеб и сухари. Тушенку с собой больше не брали. По пути в усадьбу и в ее окрестностях хватало дичи, поэтому чего лишнюю тяжесть таскать. Небольшой стратегический запас в усадьбе все же имелся, а больше и не надо. Поверх продуктов уложил привезенные из деревни две гранаты, завернутые в кусок ткани сергей из двух сумок которые не снасти принесли с собой переложил в рюкзаки пиратские костюмы и хорошо упакованный пакет с хлоркой туда же и 10 коричневых брусков хозяйственного мыла оно понадобится и для стирки костюмов и для обычных хозяйственных нужд после еще докупят кимыч старается постепенно перетаскивать на остров как можно больше полезных и нужных товаров Закончив рюкзаки, в свою очередь уложили в водонепроницаемые мешки, в них же и походную одежду с обувью, которая хранилась у Кимыча в кладовке, специально разместились сверху, чтобы быстро переодеться на месте. Привычно разделись, оставшись в плавках, а Настя в купальнике. Когда Кимыч щелкнул тумблером... Поверхность зеркала слегка заволновалась, свидетельствуя о созданном переходе. Он первым, держась за раму, вошел в вязкую субстанцию и осторожно выглянул из окна, зависшего над поверхностью моря. «Вот же неугомонный! Коль уже ждет нас!» Вновь оказавшись в зале, сообщил столяр друзьям. «Говорил же ему, не встречай, а он все равно пришел!» Немешкая из окна опустили в море собранную лестницу – Первыми по ней спустились воду Сергей с Настей. Кимыч тем временем подтянул к зеркалу оба мешка и по очереди протолкнул их наружу. Предупреждать не пришлось, молодожены предусмотрительно отплыли от лестницы в стороны. Уже опытные не в первый раз переходят в зазеркалье. Мешки, увесистые и падая, могли покалечить. Подняв столб брызг, они в полупогруженном состоянии колыхались на поверхности моря. Кимыч напоследок окинул взглядом комнату, не забыл ли чего в попыхах, а затем вошел в зеркало. Чтобы лишний раз туда-сюда не плавать, с Сергеем скрепили мешки и уложили сверху лестницу. Придерживая с двух сторон, поплыли к берегу. Настя их обогнала и первая вышла на пляж. Николай радостно улыбался, встречая вернувшихся на остров друзей – Забросив винтовку за спину, он подбежал и помог уже подплывшим мужчинам вытащить мешки на берег. «Коля, я же просил нас с ним встречать. Вдруг маме понадобится твоя помощь, а тебя рядом нет? Я еще до вас, когда мы жили от на целый день уходил на охоту. Мама уже привыкла», – потупился парень и попытался оправдаться. «То было раньше, и мы не знали о вашем существовании, а теперь за вас переживаем». Николай с благодарностью посмотрел на друзей и, почувствовав резь в глазах, поспешно отвернулся. чего застыли, Настя, переодевайся!» Сергей распаковал мешки, и пока жена переодевалась, дабы не смущать Николая, прикрывал ее покрывалом. Настя, не торопясь, сменила мокрый купальник на сухой, после чего надела трико, мужскую рубашку с закатанными рукавами, а сверху брезентовую штормовку. На ноги – резиновые сапоги. На острове хоть и тепло, но учитывая наличие диких зверей, такая экипировка лишней не будет. Она еще долго не забудет тот жуткий случай, когда ей на плечи запрыгнул детеныш тигра, каждый раз вспоминая ее бросает в дрожь. После Насти переоделись в солдатское ХБ мужчины. Все это время Николай бдительно следил за обстановкой. Теперь осталось по пути зайти в пещеру, вооружиться гораздо серьезнее и забрать с собой часть хозяйственной утвари, которую натаскали из столярной мастерской в самом начале освоения нового мира. Тогда было гораздо проще, окно висело в лесу всего в полуметре над землей, никакого тебе геморроя с погружением в морскую воду». «Ничего не поделаешь, но пришлось смириться». В последние два перехода приходилось к тому грузу, что упаковывали в водонепроницаемые мешки, добавлять часть накопленного в пещере. «Готовы!» Кимыч придирчиво осмотрел друзей. Прежде чем покинуть пляж, Кимыч оглянулся на зависшее над водной поверхностью полупрозрачное окно – В таком виде оно их будет дожидаться до завтрашнего вечера. Главное, чтобы не при виде господи, по какой-нибудь причине в доме не отключилось электричество. Некоторое время окно продержится за счет аккумулятора, но его надолго может не хватить. И тогда... Одна надежда, что после подачи электричества зеркало вновь само активируется».